Аболинский открыл был рот, но ответить не успел. С переднего ряда города поднялся невысокий, благообразный старик и величаво прошагал к багдадскому вору. «Здесь прозвучало мое имя? Я клянусь одеждами Мусы, Исы и Архангела Джабраила прозвучало осуждающим тоном». Хаджат рехнулся. «Сядь на место, Не мешай, Лёва-джан, я тоже хочу высказаться. Седая борода, длинные усы и подушка, выуженная из-под халата, упали с помоста вниз. вай -мэ! дружно выдохнули все. Думуло повертелся то тем, то этим боком, давая возможность людям посмотреть на себя во всей красе, раз уж нас... С моим великорослым другом обвиняют в грехах, которых мы не совершали. Позвольте мне покаяться в грехе, по сей день тяготящим мое больное сердце. Я хочу рассказать вам о правоверной мусульмане, о маленькой рыжеволосой танцовщице, о той, что плясала для вас на базаре, где ее и заметил наш великий и милосердный. Нет, ничего этого не было». Вовремя вмешался побледневший Селим ибн Гарун аль Рашид. «Неужели не было?» — хором удивились Лев и Хаджа. «Так значит, в случае с Иридой Эпифенди мы невинны?» «Я ни в чем вас не обвиняю», — дрожащим от ярости голосом торжественно объявил мир. «О, наш благородный правитель, тогда заплати нам, и мы терпеливо отвалим», — ласково предложил Валенский. Сразу никто ничего не понял. Пришлось объяснять очевидное. «Ты ведь каких-нибудь пару часов назад обещал сочетаться со мной законным браком? Вытащил меня из горема, заставил вырядиться, как белку новобрачную». «С популей моим при всех договорился, а теперь на попятную?» «Ладно, я тоже не страсть, как горю, замуж, но по законам столь любимого тобой шариата ты должен выплатить нам приличную компенсацию, чтобы мне, как честной девушке, было не стыдно глядеть в глаза соседям». «Ну так что, Эмир, будешь платить или все-таки поженимся?» «Думаю, в твоем гареме меня снова примут с радостью». Последние слова моего друга потонули в таком гоготе, что деревянный помост закачался. Казалось, разом засмеялась вся площадь. Люди, лошади, бродячие собаки, голуби на крышах, минореты и здания, деревья и облака — все задохнулось в едином порыве нечеловеческого хохота. Селим ибн Гарун аль Рашид пробовал что-то объяснить, но его никто не слушал. Неуправляемое веселье овладело душами, и если бы в этот момент кто-то умер от смеха, то он предстал бы пред взором Всевышнего с улыбкой душей. Народ катался, схватившись за животы, стражники ржали, даже не прикрываясь щитами» царедворцы и нукеры висели друг на друге не в силах остановить распирающий гогот. Не смеялся только один человек. Вы знаете, кто? И ему действительно было совсем не смешно. Криками и пинками миру рукой как удалось поднять своих же стражников, заставляя их взять в кольцо двух возмутителей спокойствия. «Вы будете казнены сию же минуту!» «За что?» — хихикнули оба. Народ успокоился довольно быстро и посерьезнел, видя, что события принимают совсем нежелательный оборот. «Ничего не хочу знать. Казнить и все». «А как же закон?» «Казнить!» — взвыл селимый ибн Гарун Аль-Рашид. Площадь возмущенно замерла. Лев ободряюще похлопал на средина по плечу и спокойно уточнил. «Шайтан с тобой, не ори только. Но прежде чем мне отрубят голову, я могу попросить, чтобы дедушке Хаяму все-таки вернули его законное имущество в размере одной емкости для алкогольных напитков». «Можешь!» — скрипнул зубами Эмир. «Где этот проклятый кувшин?» Кто-то из стражи быстренько сбегал в караулку и притащил совершенно обычный глиняный кувшин для вина. Эмир потряс им, понюхал горлышко, не обнаружил ничего подозрительного и попытался сунуть себе подмышку. — Твой дед получит его после твоей смерти. Хе — Хе-хе, нет. Никто не мог бы сказать, каким образом кувшин вдруг оказался в ловких руках Аболенского. Такие дела надо доводить до конца, собственно, ручно. — Эй, бабу, дай, ага, ты где? А ну, вылезай! Мгновение спустя из горлышка кувшина повалил черный дым, и над базарной площадью вырос двадцатиметровый джин. Кто-то успел взвискнуть.